конские копыта по булыжной мостовой, автомобили с иностранными именами, мальчики посыльные на велосипедах, неон с колясками, прыгалки, классы, Грейта Гарбо, Ориджинал Дикселен Джаз Бенд, Бит Джексон, Чарльстон, Шанель номер пять, загадочные происшествия в Стайлс, Фрэнсис Кот Фиджеральд, Грейс, меня зовут Грейс. Сильвия, Ханна, она вдруг свалилась, сидела тут и подвиньтесь мы, мы ее занесем. Какой-то новый голос, хлапок двери, сирена, едем. Грейс, слышите меня? Это Сильвия, держитесь, ладно? Я с вами, мы едем домой, вы только держитесь. Держать? Что? А, ну конечно. Письмо. Оно у меня в руке. Ханна ждет, когда я принесу ей письмо. На улице гололед. Пошел первый снег. В бездне. Очень холодно, и я опускаюсь домой бегом. Чувствую свою кровь. Теплую, густую, она пульсирует под замерзшей кожей. На скулах кожа натянулась от ветра так, будто стала мне мала. Как на вешалке, сказала бы Нэнси. Я крепко сжимаю письмо. Конверт маленький, он немного испачкан там, где отправитель смазал пальцем чернива. Теплый от моей руки. Письмо от частного сыщика. Настоящего детектива из конторы на Сурей-стрит, с секретаршей в приемной и машинисткой за столом. Меня послали за конвертом лично, потому что доверить такие взрывоопасные сведения почте или телефону просто невозможно. Мы надеемся, что в конверте сведения об Эммелин, которая загадочно исчезла. Дело пахнет настоящим скандалом. Кроме меня о нем знают не многие. Три дня назад нам позвонили из Ривертона. Эммелин проводила выходные у друзей в Оксфордшире. Избежала во время поездки в город в церковь. Ее дожидалась машина, так что побег не случайный. Поговаривают, что тут замешан мужчина. Я радуюсь письму. Сейчас очень важно найти Эмилиан. Но дело не только в этом. Сегодня вечером я встречаюсь с Альфредом. В первый раз с того туманного вечера, когда он дал мне адрес Люси Старлинг и сказал, что ему так будет спокойней. А поздно вечером проводил меня до двери моего дома. Мы продолжали переписываться, с каждым письмом все нежнее и доверчивее. И вот, наконец, договорились встретиться еще раз — настоящее свидание. Альфред приезжает в Лондон. Он откладывал по немножку с каждой зарплаты и сумел купить билеты на принцессу Иду. Я иду в театр — первый раз в жизни. Я проходила мимо афиш, когда шла по Хеймаркет с каким-нибудь поручением от Ханы или в выходной, но никогда не видела настоящего спектакля. Это мой секрет. Я ничего не сказала Ханне. У нее и без того голова кругом, и уж тем более остальные прислуги в доме номер семнадцать. Рядом с миссис Типет выживают только такие же, как она, готовые подбразнить, обидеть. Однажды, заставив меня за чтением письма, К счастью, от миссис Таунсенд, а не от Альфреда. Она потребовала его на проверку. Сказала, что это одна из ее обязанностей – следить за тем, чтобы прислуга, прислуга, вела себя прилично и не заводила случайных связей. Хозяин такого не одобряет. Ее ведь не поспоришь. В последнее время Тедди требователен больше обычного. Спокойный по натуре, из-за проблем на работе он стал раздражительным. начал говорить о микробах и гигиене, заказал несколько бутылок полоскания для рта и следит, чтобы все его использовали. Одна из привычек Саимена. Потому-то другим слугам и не сказали про Эмилиан. Наверняка кто-то доложил бы хозяину, чтобы подняться у его глазах. По черной лестнице я ныряю в дом и быстро проскакиваю по коридору, чтобы не попасться на глаза миссис Тибет. Ханна в спальне поджидает меня. Она очень бледная, еще с прошлой недели, с тех пор как позвонил мистер Гаммектон. Я отдаю письмо. Она торопливо разрывает конверт, читает написанное, вздыхает с облегчением.